Глава одиннадцатая. Духи. Озираясь по сторонам и проворно миновав дальние хозяйственные корпуса, Надя вышла на просторную лужайку, окруженную несколькими рябинами. Здесь играли пятеро ребятишек лет семи. И девушка, признав пару уже знакомых, подошла к ним и спросила. — Вы знаете, где сейчас капитон Ильич? — Нам известно, где барышня. Отозвался один из пареньков. «Правда не знаете?» Подняла брови девушка и, достав из кармана серебряную монетку, протянула ее мальчику. «А если так?» «Мне дайте, барышня!» Воскликнула девочка лет восьми. «Я вас и проведу к нему». «Держи!» Улыбнулась Надя темноволосой девчушке, протягивая ей денежку. Та деловито, сунув монетку за щеку, поманила девушку рукой и быстро последовала прочь служайки в сторону дальних ворот. Сегодня Надя проснулась в подавленном настроении. Хотя и должна была радоваться вчерашней помолвке с Сергеем, она не могла. Вчерашние видения не выходили из головы, и утром она еще более утвердилась в мысли о том, что ей все это не привиделось. Но отчего дверь, обнаруженная ею вчера, загадочным образом куда-то исчезла, она не понимала. Очередная тайна этого дома давила ей на нервы. Во время обеденной трапезы она неожиданно вспомнила о дворецком, ведь он единственный, кого вчера не было в то время, когда они обыскивали комнату Лидии. К тому же у него точно был ключ от этой спальни. И девушка подумала о том, что, возможно, Новиков что-то знает об этой злосчастной двери. Как-никак, остальные домочадцы были искренне удивлены ее словам. К тому же Лидия доверяла капитону даже больше, чем собственному мужу или подруге-актрисе. Именно поэтому Надя решила разыскать дворецкого. Она быстро следовала за проворной девчушкой, которая уже привела ее в ближайший пролесок, расположенный сразу за оградными воротами. С этой стороны усадьба выходила забором прямо к Березняку, а далее на несколько верст простирались смешанные леса. «Куда ты меня ведешь, девочка?» Спросила Надя. «Акулины меня кличут». Отозвалась та, продолжая идти узкой тропкой между деревьями. «Акулина, так куда же? Мне с капитоном лечом поговорить надо». «Да к нему и веду вас, барышня. Он на чудном капище». «Где? Место, где ему боги являются». Ответила девочка. «Обычно он там по утрам в субботу». «Какие боги?» Ну, всякие. Например, Немезида или Аполлон. Нет таких богов, Акулина. Это тебе капитан Ильич рассказывал? Как же, он...» Кивнула Акулина. «Он такие забавные штуки умеет делать. И говорит, что все это боги его устраивают. Долго нам еще идти, милая?» Поинтересовалась Надя, понимая, что дворецкий забивает детям голову всякими небылицами. Она уже видела, как они все вились вокруг него, когда он пытался поднять ее выше деревьев и когда граф Никита почти спас ее от падения. Она понимала, что Дворецкий не в своем уме, но отчего-то чувствовала, что именно он может знать многое о Лидии и пролить свет на странные непонятности, происходящие в доме Чернышовых. «Уже близко, вон за теми деревьями». «Хорошо, а что за штуки он вам показывает?» Точнее, его боги. Не удержалась от вопроса Надя. «А вот дым очищающий, который розового цвета и пахнет словно медок. И голосами разными капитон лич говорит. А еще богов с неба вызывает». «Прямо с неба?» «Вас же богиня он тоже вызвал». «Меня?» В опешила девушка. «А как же? Он так и сказал, что вызвал вас с неба» чтобы вы желание его записали и потом на небо снова передали. И теперь он хочет вас снова на небеса отправить. Ведь там ваше истинное место, богиня Надежда. Добавила уверенно девочка, заискивающе улыбаясь. Надя нахмурилась сильнее. Ничего уже не понимая из того, что сказала ей Акулина. Но пара слов девочки взволновала ее. Оттого она переспросила. Ты Акулина сказала, что капитан Ильич может разными голосами говорить? Ну да, и птичьими, и звериными, и еще высокими и низкими. Часто через эти голоса ему духи вещают. Он не раз это показывал. Он настоящий колдун. От этих слов Надя стала совсем не по себе. Про колдуна некогда говорил ей Сергей, когда рассказывал, что тот якобы виновен в пропаже Лидии. И эти голоса которыми умел вещать Новиков? Может, это он вчера пугал ее дверью и этим жутким шепотом? Но зачем? Чтобы очернить Сергея? А может, это был не он? И это просто совпадение, что вчера его не было в доме. А еще девочка сказала, что он якобы ее, Надю, вызвал с неба. Может, это Новиков был причастен к ее перемещению в этот век? Опять в голове Нади возникло множество вопросов на которые не было ответов. Окончательно запутавшись, Надя подошла с девочкой к небольшому открытому месту, окруженному высокими соснами. Она увидела сидящего на земле человека, медленно раскачивающегося из стороны в сторону. Даже со спины девушка признала в нем дворецкого. «Вы дальше сами, богиня Надежда!» шепнула ей тихо на ухо Акулина, встав на цыпочки. «Вас он не будет ругать!» А если меня увидит, когда с духами говорит, очень гневаться будет. Надя понятливо кивнула, и девчушка, улыбнувшись ей, быстро побежала обратно. Приблизившись к Новикову, который сидел к ней спиной, прямо на утоптанной местами с проплешинами траве, Надя остановилась у некоего углубления. Это был круг 10 метров в диаметре, по контуру которого стояли толстые восковые потухшие свечи. Новиков сидел в центре этого круга, скрестив ноги, как буддийский монах. А рядом с ним большой глиняный сосуд испускал пахучий белый дым, разливающийся на все пространство, очерченное этим земляным кругом. Неожиданно Новиков повернулся и уперся темным взором в Надю, тихо стоявшую за его спиной. «О боги! Вы услышали мои мольбы! Она пришла сама! Моя богиня! Воскликнул в выступлении капитон и, быстро поднявшись на ноги, устремился к ней. Перешагнув круг со свечами, он вымолвил. «Я жаждал вас увидеть, Надежда Дмитриевна!» Низко склонившись, он замер в почтении. «Я хотела поговорить с вами, капитон Ильич». Она приподняла его за плечо, чтобы он выпрямился. Точнее, хотела спросить кое о чем. «Спрашивайте! Все, что знаю, скажу!» Услужливо закивал он. «Вы же часто бывали в комнате Лидии Ивановны?» «В ее спальне?» «Да. Не видели ли вы там некой двери, прямо в стене, между окном и кроватью? Может, Лидия вам показывала ее? Вчера я заметила эту странную дверь. Она словно тайная, а потом непонятным образом исчезла». На лице Дворецкого отразилось искреннее непонимание. Через минуту он удрученно выдохнул. «О, нет, не видел ничего подобного!» Она отметила, как он опечалился. «Но я чувствую, богиня, что вы очень боитесь этой двери. Точнее, не двери, а того, что за ней», — пояснила Надя. «А что же за ней?» «Вот и я хотела бы это узнать. Но, похоже, эта загадка, как и другие тайны этой усадьбы, так и останется неразгаданной». «Вы опечалены, богиня!» «Что я могу сделать для вас? Говорите, служить вам мое пламенное желание!» «Вы ничего не можете сделать, капитан. Печально вздохнула Надя. «Раз вы не видели эту дверь...» «Спасибо, я пойду, пожалуй, домой, скоро обед!» «О, погодите, богиня!» Окликнул он девушку, едва-то повернулась, чтобы уйти. «Все же я могу кое-что для вас сделать!» «Да?» «Я могу войти в транс и спросить духов об этой двери. Они дадут ответ». «В транс?» «В медитацию. И получу ответ от духов». «Вы думаете, что ваши духи смогут помочь?» «Не сомневаюсь. Главное в них верить. И тогда они придут». Закивал Новиков. Опасливо глядя в заискивающее лицо Дворецкого, Надя подумала о том, что, наверное, опасно вызывать непонятных духов чтобы говорить с ними. А вдруг эти духи, вызванные Новиковым, окажутся злыми и вообще привяжутся к ним? Она видела фильмы, читала много книг про потусторонние силы и знала, что духи могут быть очень коварными, а общение с ними опасным. Но жажда узнать хоть что-то перевесила ее страх. И Надя, глухо выдохнув, кивнула. «Хорошо, давайте вызовем ваших духов». «О, благодарствую за доверие, богиня Надежда!» Возликовал он. «Я так счастлив, что вы верите мне. Пойдемте сюда, я прошу вас. Надо все приготовить для общения. Духи не любят пренебрежения и спешки». Уже спустя полчаса утоптанная полянка немного преобразилась. Капитон усадил Надю на небольшой пень, стоящий в центре круга. Свечи, стоящие по контуру, Он умело зажег от небольшой горящей палочки, а потертый сосуд с дымом или ладаном закурился сильнее, и едва капитон высыпал в него что-то из холщового мешочка. Сам же мужчина, надев на голову повязку с серебряными подвесками и колокольчиками, уселся у юбки Нади прямо на землю, скрестив ноги и поднял руки к небу. Она смотрела за всем происходящим с интересом и неким недоверием отмечая, что свечи вокруг них разгораются все сильнее, а дым Ладана уже окутал все пространство вокруг и стелится по земле, словно туман. Этот дым имел приятный цветочный травяной аромат, и Натя с удовольствием вдыхала его. Удивительно было то, что дым не выходил за круг, очерченный на земле, по контуру которого горели свечи. Капитон, подняв руки, долго молчаливо сидел с закрытыми глазами, чуть раскачиваясь из стороны в сторону. Надя терпеливо слушала, как шумят сосны, а где-то вдалеке кричит кукушка. В какой-то момент капитон резко распахнул глаза и протянул к ней руку. «Дайте ладонь, богиня, духи слышат нас!» Протянув ему руку, Надя нахмурилась. Капитон стиснул ее пальчики своей сухощавой ладонью. Вновь прикрыв глаза, он велел. «Вспоминайте вчерашний день». Когда вы видели эту дверь? Прикройте глаза и идите по своим воспоминаниям медленно и внимательно». «Хорошо». Ощущая, как он твердо сжимает ее руку в своей, Надя закрыла глаза и вспомнила тот момент, когда выходила из спальни и услышала шорох. Далее она начала представлять все по порядку и дошла до того момента, как на пороге спальни появилась Злоказова. Невольно распахнув глаза, Надя отметила, что капитон не двигается и более похож на каменное изваяние, чем на живого человека. Его лицо, бледное и жесткое, было неподвижно. Она напряглась и пару минут смотрела на него, боясь что-то сказать и нарушить его так называемую медитацию с духами. Ждать пришлось недолго. Через некоторое время капитон медленно открыл глаза, и его стеклянный взгляд уперся прямо в ее лицо. Губы зашевелились, и он низким, каким-то неестественным голосом проскрежетал. «Опасайся человека, носящего маску. Он двулик, он замышляет против себя зло. Беги от него, его слова лгут, а его истинное существо и желания скрыты ото всех». И тут капитан вздрогнул и уронил голову на грудь, выпустив ее руку из своей. Надя испуганно сжалась, ощутив, как по ее телу прошел ледяной озноб. Капитан так и сидел неподвижно, склонив голову. И она вдруг осознала, что через Новикова с ней только что говорил некий дух, который многое знал. Спустя еще время, чуть помотав головой, дворецкий снова задвигался и, устремив на нее взор, спросил. «Вы все слышали, богиня?» «Да». «И что же он сказал?» «Разве...» Она замялась, понимая, что оказалась права. И капитан был не в себе, когда вещал дух. И оттого тихо пояснила. «Кто-то замышляет против меня каверзу. Так сказал дух. Мне надо остерегаться некоего человека, который выдает себя за другого». «О, богиня, вы можете рассчитывать на меня. Я готов защищать вас до последнего своего вздоха». «Надеюсь, мой друг этого не потребуется». Тихо вымолвила девушка, вставая с пенька. «Но если мне что-то понадобится, я могу попросить вас о помощи?» «О, конечно! Вы так бледны, богиня! С вами все в порядке?» «Вроде да», — пролепетала она задумчиво, чувствуя, что дух поведал очень ценную информацию. «Видимо, в доме находился некто, кто для всех казался одним человеком, а на самом деле был другим» как бы нося невидимую маску и скрывая свои истинные намерения. Но капитон и Надя спрашивали про дверь. А чего духи сказали про этого человека? Возможно, дверь и этот человек были как-то связаны? Наверняка так и было. И, похоже, этому человеку Надя была поперек горла, раз дух предупредил ее об опасности. Но кто это мог быть? Кроме Злоказовой, ей на ум никто не приходил. Ведь экономка... Единственное, кто смотрел на нее зло. Остальные относились к ней или по-дружески, или по-доброму, или нейтрально. Так ей казалось. Даже слуги вели себя с ней почтительно и тепло. И сейчас она даже не могла припомнить еще кого-то, кто мог быть этим двуличным человеком. Вся в своих думах, Надя поблагодарила капитона и быстро покинула его чудное капище, совсем позабыв еще об одном деле, которое хотела решить с дворецким. Она думала попросить у него ключ от комнаты Лидии, но с этими его медитациями и откровениями духов даже не вспомнила об этом желании.